Глава 9. Бой гладиаторов. Наконец мама купила мне спортивный костюм. Без этого костюма я не мог ходить на футбол в Таврическом саду. Все сразу принимали меня за обычного зрителя. Другое дело в костюме. Если встать близко за воротами, вполне можно было сойти за брата вратаря, за запасного или за сына тренера. Шаровары были с резинкой, Если оттянуть её и щёлкнуть себя по животу, все на стадионе оглядывались, даже судья. В общем, зелёный костюмчик, что надо, швейной фабрики высший сорт. Вокруг стадиона протекала река, полная килек и головастиков. Мы их ловили иногда и пускали в банки с водой, чтобы основать зоологический кружок. Больше во всём саду не было никакой живой добычи для нашего кружка, и он сам собой развалился. Но мы каждый раз забывали и снова налавливали полные банки. Как-то неинтересно было ловить без всякой полезной цели. Только когда начинались спортивные соревнования, мы бросали ловлю и высаживались на высоком берегу речки. Это считалось собственной трибуны нашего двора. Теперь в костюме. Я впервые в жизни увидел так близко настоящий футбол солдат против моряков. Как громко они дышали на бегу. Ха! Солдаты играли в майках, мальчихи, конечно, в теленяшках. И судья еле изворачивался среди них. Он был беспристрастный лётчик, и каждый старался его незаметно ударить. Все были облеплены тополиным пухом, особенно мяч. Целые облака этого пуха падали с окружающих деревьев, плавали по полю, запутывались среди штанг на штрафной площадке. Вратари без всякой нужды меряли в них вдали от мяча для собственного удовольствия. Невозможно было предсказать, какая команда сильнее. Маряки бегали очень быстро и метко били между ног солдатского вратаря. Зато у солдат был страшный удар сапогом. Они могли добить до моряцких ворот с любого конца поля, если бы им дали мяч и позволили спокойно прицелиться. Маряки пускались на любые хитрости, чтобы этого не допустить. Что и говорить, это была настоящая игра, не какой-нибудь пуговичный футбол и братья красненькие. С самого начала я чувствовал нестерпимый зуд и желание броситься на мяч, схватить его руками. Мне казалось, будь у меня собственный футбольный мяч, я бы ложился с ним спать под одним одеялом. Ходил бы в кино и театры. Но папа написал маме, чтобы она ни в коем случае не покупала мне мяч, Что это у меня врождённый вратарский инстинкт, так как он сам до войны был тоже вратарём. И если купить собственный мяч, инстинкт от этого сразу погибнет и ничего путного из меня не выйдет. Это было настоящее мучение бороться с инстинктом. Никакой надежды на победу. В любой момент я мог сорваться и выскочить на поле. Я прыгал в ауте и щелкал резинкой, переступал черту и тут же выдергивал ногу назад, как из кипятка. Какой-то мальчишка перестал смотреть на футбол и уставился на меня, и я тоже уставился на него. И, не видя мяча, понемногу успокоился. Не скажу, чтобы он мне сразу не понравился. Даже наоборот, я всегда хорошо отношусь к рыжим, потому что неизвестно еще, что хуже — быть рыжим или чтоб тебя никуда не принимали. Этот был рыжий до неузнаваемости. Не знаю, стал бы я с ним меняться. Потом я о нем забыл. Зашел за ворота и стал смотреть на поле, вцепившись в сетку, как настоящий малолетний преступник. Так мне гораздо легче было бороться с инстинктом. Прямо передо мной прыгал солдатский вратарь в распущенной гимнастерке, тот самый, которому я, может быть, брат. И я каждый раз громко предупреждал, какое место сейчас забьют в следующий гол. Слишком я увлёкся этими предупреждениями, не чувствовал, что сзади на меня ни с того ни с сего тихо напали. А когда почувствовал и оглянулся, было поздно. Он уже убегал. Это был тот самый рыжий мальчишка. Что он там делал за моей спиной? Я побежал за ним, чтобы узнать, и тут же растянулся, запутавшись в штанах в своих чудесных зелёных шароварах. Он перерезал мне щёлкальную резинку, негодяй. Презренный трус, зарычал я. Или ещё какую-то грубость в этом роде. И помчался за ним. Шаровары приходилось держать рукой, но я нёлся с огромной скоростью, меня гнала настоящая сила ненависти. Ну погоди, мало тебе, что рыжий. Ещё захотелось. Я тебе покажу, испортил мне новый костюм, как предатель, получишь теперь у меня. Скрыться ему было невозможно, сверкал своей головой издалека как сигнальный огонь. Вот он близко уже, сейчас я его настигну. Ага, устал уже? «Садиться на скамейку! Сейчас, сейчас начнется расплата!» И тут кто-то передо мной возник внезапно. Прямо-таки вырос из-под дорожки. Я чуть не врезался головой. Это был Смарыга? Нет, он не тонул в реке. Его не били враги и не арестовывали милиционеры. За его спиной была видна вся шайка-банда. Они смотрели на меня молча со своих скамеек и... И рыжий тоже был вместе с ними. А народу кругом никого, как выжженная пустыня. Значит, я с разгона залетел в самое их логово. Маленьких бить, сказал Сморыга и пошёл на меня. Остальные тоже встали и пошли окружать меня. Видимо, всё это у них было отработано заранее, чтобы уже не оставалось никакой надежды на спасение. Я только успел подумать, что мама будет очень беспокоиться, и хорошо бы написать ей записку. но меня уже совсем окружили. «Атас — Атас! — закричал вдруг кто-то, и все нарушил. — Смарыга, Атас! Он с ножом! Смарыга отпрыгнул назад и крикнул. — Ты что? Бросай нож! Бросай, не то хуже будет! — Да что вы, какой нож! — сказал я и убрал пустую руку из-за спины. Шаровары, конечно, сразу упали. — Все же я не понимаю, это что, действительно так смешно, когда у человека падают штаны? Не такой уж это редкий случай, и в бане, например, никто не придаёт значения таким пустякам. Может, они и в баню не ходят уже. В общем, хохотали они страшно. Некоторые старушки на далёких скамейках встали и отсели ещё дальше. Выжженная пустыня вокруг будто ещё больше выжглась от их смеха. Они катались по скамейкам, везжали, обнимались, хотя я уже давно уже поднял штаны и подвязывал их верёвочкой. Наконец, сморыга взял себя в руки и сказал: Ну все, амба, конец. Раз так. Рыжий, иди сюда. Ты ему штаны перерезал. Я, ну да, я, закричал Рыжий. Кто же еще другой? Молоток. Рыжий сегодня молоток. Ну и ты. Он кнул меня пальцем. Ты тоже молоток. Значит, вам нужно стыкнуться. Молоток с молотком. А мы посмотрим. Валяете. Начали. Вся шайка банда встала вокруг нас с кольцом. Рыжий тоже хотел встать в круг. Но его вытолкнули вперёд. Видно ему очень не хотелось стыкаться, но он никак не ожидал такого оборота. Глядя на него, у меня тоже пропала вся сила ненавидеть, даже жалко его стало. Почему-то мне представилась одна нелепая вещь: как он лежит ночью в кровати и смотрит в потолок. Долго лежит и не засыпает, вспоминает свою несчастную жизнь. Хотя почему же нелепое? Я ведь тоже так лежу и довольно часто. Только что потолок другой, и следы фонарей на нем другие, а так никакой разницы. А штаны я починю, продерну резинку булавкой завяжу. Мама даже не заметит, и не будет ей лишних огорчений. И мы все вместе с Рыжим будем ходить на футбол, и все будет отлично, и дружно, и хорошо. Тут он как раз на меня кинулся, завизжал для храбрости и полез, тыча вперед кулаками. Я еле успел увернуться». Но он сам почему-то упал, упал и смотрит на свою шайку-банду. А они ничего. Тогда он снова кинулся на меня и снова сам упал. Кричит, что я ему ножку подставил. Тут я только понял. Он нарочно притворялся. Хотел, чтобы они меня искалашматили всем скопом за нарушение правил. Сам же мне костюм испортил. Мама старалась, покупала, а теперь еще так притворяется. Ну, как я его возненавидел в тот же момент. И только он на меня накинулся третий раз, я ему... Так, Звездану, что он уже по-настоящему заверещал, прикрыл лицо руками и согнулся аж до коленок. А потом полез в карман и достал бритву. Он шёл на меня, неся впереди бритву. Он замотал руку платком, чтобы не порезаться самому, а только меня. Он был ещё больший мерзавец, чем сморыга. У меня бритвы, конечно, не было. Я посмотрел на них, неужели не позволят ему сейчас так нечестно меня зарезать, и сразу понял, что позволят. У них даже глаза сверкали от нетерпения. Плевать они хотели на всякие правила. Я вспомнил мальчика со змеёй и ещё мишку Фортунатова. Вот бы где пригодилось его геройство с острой шпагой. Мне было так страшно, так не хотелось умирать. Наверное бы я убежал, как последний трус. Но бежать было некуда. Они бы меня ни за что не выпустили. Когда мы сцепились, я сразу схватил его за руки и повалил. Мы катались по земле. Он вырывал несколько раз руки, но я каждый раз находил их снова в нашей свалке и схватывал, и всё время старался прижиматься к нему лицом, чтобы он не порезал мне глаза. Мы оба визжали, плакали и рычали, вся шайка банда прыгала и кричала: "Так его кусай, руби!" Это был настоящий бой гладиаторов, не на жизнь, а на смерть. Мы катались до тех пор, пока не закатились под скамейку. Я быстро выскочил, а он не успел и начал ползать под скамейкой, пытаясь порезать меня оттуда. Это уже была с его стороны настоящая глупость. Ошибка слепого бешенства. Я упал ему на руки обеими коленками, отнял бритву и раскромсал её в мелкие клочки. Какая это была победа! Меня всего трясло. Я думал только о том, как бы ему не заплакать смелому победителю. Рыжий лежал под скамейкой один и непрерывно кричал «Ой-ой-ой!» Будь-то не он только что собирался меня порезать. Я мог бы избить его ногами, мог придавить скамейкой. Я все мог. Меня просто распирало от счастья и могущества. Я не знал, что мне делать дальше, с кем еще следующим драться. «Молоток», — сказал Сморыга. «Парень-гвоздь». И хлопнул меня по шее. Завтра возьмём на дело. Свой в стельку, закричал Серёжа Вася и щёлкнул меня по лбу. Так больно щёкнул и улыбается, будто пошутил. В стельку сквозь петельку, пошутил я в ответ и толкнул его в поддых. Он попробовал ещё раз улыбнуться, но не смог. Видимо, я ему метко попал в самое сплетение. Атанда! закричал вдруг Сморыга за мной. Ревик! когти. И все бросились бежать. Я, конечно, побежал с ними. Мы неслись как буря, как конная атака, как трамвай, опрокидывали скамейки, топтали любимые цветы и с корнем вырывали садово-парковые. Кажется, за нами гнались и свистели, но куда им? Снова вся шарахались от нас на газоны, и я бежал вместе со всеми. Я уже был в шайке банди. Вот мелькнула та самая сторожиха, которая меня схватила тогда. Теперь и она уже не посмела встать на моей дороге. Только дуло не слышно в свой свисток. Она видела, что я уже настоящий преступник, что со мной шутки плохи. И пусть, пусть преступник. Я тоже буду теперь ходить с бритвой, тоже сделаю острую шпагу, чем я хуже? Раз они так, то и я так. Вот оно, настоящее могущество. Свистит в ветер, мы мчимся, смыргав впереди, и никто не смеет меня тронуть. И я победил рыжего И завтра меня возьмут на дело. И пусть, и пусть, и пусть.